Глава двадцать четвертая. После боя. «Лея, очнись! Хватит дрыхнуть!» Меня потрясли, а потом еще плеснули водой в лицо. Я вздрогнула и открыла глаза. Конечно же, передо мной была Трейси. Такая же нежная и заботливая, как... как Трейси. «Ты что творишь, мать твою?» Муртла я, вытирая с лица холодной капли. «Я бы и так проснулась. Судя по тому, как сдвинулось солнце, я пробыла в отключке около получаса». Тело до сих пор ломило от сумасшедшего выброса энергии. Но в целом ничего из ряда вон, выходящее в этом не было. Такое же происходило раньше, в первый месяц обучения к когда совсем не умела контролировать свою силу. Хотя полчаса это, пожалуй, все-таки многовато. предыдущие разы я теряла сознание всего на несколько минут. «Ну уж, извини». треть легкомысленно пожала плечами, не испытывая ни капли вины. «Боги знают, когда бы ты проснулась сама. А мне нужно было разбудить тебя срочно». — Что случилось? — Даешься, со сгером спорят. Она махнула рукой куда-то в сторону. — Ты бы поспешила, а то даешь твоему очаровательному северянину прямо тут кишки выпустит. Услышав последние слова, я резко села и всмотрелась туда, куда оказывала подруга. Внутренний двор крепости успел измениться за то время, пока я спала, опустошенный заклинанием. У стены небольшого одноэтажного здания, единственного сохранившегося в этом форте, вряд ряд сидели пятнадцать оловирцев, связанные с кляпами во рту. За ними присматривали Лен и Альтес, который сидел на камне, со свежеперевязанной ногой и держал в руках раболет. Сбоку от дома орудовали лопатами Эфра и Дара. Поскольку лекарь частенько останавливался и многозначительно охал, придерживаясь за поясницу и жалуясь на возраст, работал, по сути, один вор. Из-за этого он бросал на Эфру и на дальше со Азгером весьма красноречивые взгляды. Наниматель и мой драгоценный напарник стояли рядом с ямой. На штанах Азгера размазались грязные земляные пятна. В ладонях он тоже сжимал лопату. «Не как орудие, как оружие. Разница всего в одну букву, зато имеющую огромное значение. Когда перед тобой стоит доброжелательно настроенный гигант-северянин». Дайш хмурился. Сюда долетали его короткие резкие ответы, но хотя бы за кинжал не хватался. Добрый знак. Судя по обрывкам фраз, мужчины обсуждали, что делать с лавирцами. Хотя что значит обсуждали? Я подозревала, что Дайш подошел отдать приказ, а Асгер, которому, как обычно, больше всех надо, принялся возражать. Эфра и Дара не торопились принимать участие в споре. Они давно уже привыкли к тому, что наниматель предпочитает, чтобы ему подчинялись беспрекословно. Но Асгер нет, он же не таков. Скрипнув зубами и застонами и тихими проклятиями, начала подниматься с земли. Тресси подала руку, помогая встать, и по привычке откинула рыжий локон, кончики которого оказались опалены. «Лишь сейчас я заметила, что подруге тоже досталось, да и не ей одной». Лэнд с кислым видом украдкой прижимал руку к животу. Серебристое полотно кольчуги в том месте было помято. Очевидно, эльф пропустил вражескую атаку, но звенья выдержали, и он отделался ушибами. «У кого бы он не заказывал доспехи, наверняка Лэнд сейчас мысленно молится за этого кузнеца. Эфра прихрамывал, а кафтан Дайша был порван на плече, и из дырки виднелась светлая перевязочная ткань. «А ведь нас могли перебить!» Мелькнула предательская мысль. «И перебили бы, если бы не я». Но Дайш даже не попытался отдать приказ об отступлении. Впрочем, как всегда. Неважно, сколько наемников при этом погибнет. Главное – выполнить задание. Причем дальше нисколько не волновало что в этот раз он рискует шкурой вместе с нами. Наверное, это было одной из причин, почему люди шли за ним. Несмотря на его тяжелый характер и жесткие условия найма. Но сейчас я думала только об одном. Нам повезло, что никто не погиб. Стоп спорт дальше со Сгером не выглядел ожесточенным. Однако мне все равно стоило поскорее присоединиться к ним. Дальше непредсказуем. Если северянин окончательно выведет его из себя именно теперь, то... Нет, вряд ли наниматель убьет его сразу. Ведь пока на нас браслеты, это уничтожит и меня. Но отрезать что-нибудь или просто ткнуть кинжалом. Это сколько угодно. «Спасибо, Трэйси!» Спохватилась я уже торопливо, кваляя к мужчинам. «Пожалуйста!» Странным тоном отозвалась она. Не забывай, что в жизни и кроме мужиков есть отличные вещи. Подруги, например. Помню. Поверь, пробормотала я. Подруга подвела меня пока всего один раз. Да и то после разговора с Трэйси. Меня грызли сомнения, она ли выдала мой секрет Асгеру. А вот от мужчин точно все беды в мире. Дальше с Асгером подозрительно замолчали, стоило подойти к нам ближе. Да и Эфра с Дарой то прекратили работу и уставились на меня. Первым в моем присутствии смирился заговорит напарник. «Как ты себя чувствуешь, лея «Спать хочется». «И есть», — задумчиво добавила я, заметив возле ямы, которую копали друзья, почти целую лепёшку сыром. «Эй, это моя!» Возмутился Дарр, но я уже успела схватить её и начать жевать. Вор сразу заворчал. «С ней что-то не так. Обычно обрезгут моими объедками». «Думаю, тебе лучше помолчать в её присутствии». Посветил эфра благоговейно наблюдая за тем, как я жую. «Да что такое?» Удивилась я, не забыв откусить внушительный кусок лепёшки. «Ты вообще помнишь, что ты сделала?» — осведомился Асгер. «Ну да, я пожала плечами. Спасла вас». «Ты подняла бурю», — поправил Дара. «Самум», — гордо произнёс Эфро. «Что-что?» — переспросил вор. «Самум, бездарь», — повторил тот. «Буря в пустыне. Песчаный шторм, который приходит из ниоткуда и приносит разрушение». Страшная сухость, обжигающая кожу, вихре молнии. «Молнии не было!» — встряла я. «Да плевать!» — отозвался лекарь. «Ты помнишь, как реял тот красный флаг?» «Какой флаг?» «Он, наверное, имеет в виду летающий по двору рубашку кого-то из лавирцев». Заметила Сгир. «Хватит!» «Прервал хвалебное излияние дашь «Лия, ты молодец!» «Как и всегда, справилась отлично!» «Это был весьма красочный способ обезвредить противника!» «Спасибо, но мне показалось, я слышала слово «убить», когда подходила». Дальше захнул Он прекрасно знал о моей нелюбви к смертям, которых можно избежать. Обычно его-то мало волновало. Но в этот раз, похоже, что-то изменилось. «После твоего представления с летающим по крепости командирами оловирцев появилась небольшая проблема. У нас в плену 15 человек, которым отдали приказ во что бы то ни стало забрать сокровище Нас всего восемь». «Стоит выйти из крепости, освободятся от пут и последуют за нами. Вторую такую схватку мы не вытянем». Он многозначительно посмотрел на то, как я незаметно приваливаюсь к тине здания, потому что меня не держат ноги. «Но если перебить всех лавирцев, король Дамиан этого так просто не оставит. Я легко могу поставить на место любого из преступных царьков Мараиса и много лет вожу за нос городскую стражу. Однако на то, чтобы открыто...» противостоять королю, вдобавок такому, как Дамиан. У меня не хватит возможностей. А они сильны, даже не будучи равирцами. Перекупили Орса», — напомнил эфра «Как они то добились, интересно». «А добивались ли вообще?» — не утерпела я, сердито посмотрев на альтеса с Дара, который чаще других подтрунивали над глупостью гнома. «Наверное, кое-кому следовало поменьше издеваться над соратниками, и тогда бы они не поглядывали на сторону». «Альтесс, зачем надо было постоянно задирать Орса? Врать ему, например, что 50% — это повышение цены вдвое?» «Это мужская компания, Лия». Буркнул вор из своего камня. «Мы тут не цветочки друг другу дарим. Давайте только теперь не затрагивайте песню о том, что мы должны из вежливости и уважения похоронить эту тварь. Никаких похорон!» Оборвал Дайш. «На это не хватит времени. Что предложили Орсу, мы уже не узнаем». «Надеюсь, он гниет на том свете за то, что нас предал. Но нам стоит позаботиться о собственных шкурах, чтобы в скором времени не присоединиться к нему». Он кивнул на сидящих в ряд и мрачно поглядывающих на нас алавирцев. Они говорят, что подмогу в форт отправят только в том случае, если отряд не вернется. А это произойдет не раньше завтрашнего дня. Избавимся от этих и можем спокойно, не торопясь, плыть в Мараис. И там уже залечь на дно и переждать, пока лавирцы «Не вернутся домой и не забудут о нас». «Дайш, я же не просто так использовала именно это заклинание». Нервно произнесла я. «Можно было применить что-нибудь попроще, зато смертельнее». «Наверняка лаверцы это понимают. Может, они побоятся отправиться за нами, чтобы в следующий раз не нарваться на действительно убийственную магию». «Ты недооцениваешь силу командирских приказов и привычку воинов их исполнять. Знаю, ты считаешь меня жестким». «Я набираю в отряд людей, которые умеют думать сами, а эти...» Наниматель вновь указал на лавирцев. «Умеют только подчиняться. Перебить всех — это все равно не выход», — заметил азгер «Если я прав насчет того, что танцор работает на Дамиана, то в любом случае все она знает. Перерезав отряд, мы лишь усилим ненависть к нам. Дамиан известен тем, что высоко ценит своих людей, даже простых слуг. Чем меньше смертей, тем лучше». Дайш смирил его тяжелым взглядом. «Это говорит человек, который собственными руками сбросил одного из лавирцев с башни. Всего мы убили четырех, и еще двое, тяжело ранены, и тоже могут скоро умереть. Немного поздно вспоминать о миролюбии. На войне не без потерь. Думаю, Дамиан это понимает. А не слишком ты смело рассуждаешь о короле другой страны и о том, что он понимает, а что нет?» — прищерился наниматель. И «Я рассуждаю, поскольку знаю, что сам сделал бы на его месте». Невзмутимо ответила Сгер. Случайные потери во время схватки – это одно. А хладнокровное убийство пятнадцати пленников – это уже повод для скандала. Нас из-под земли достанут, если Дамиан этого захочет. О, Норса, они уже превратили шпиона. А если не будем провоцировать, то о нас быстро забудут. У короля наверняка хватает дел. А ушедшие из рук сокровища можно найти и позже. Я скрипнула зубами. Вот бы напарнику самому научиться не провоцировать. Дайш, еще минуту назад, казавшись всего лишь задумчивым, уже начинал кипеть. Дайш. Я приблизилась и взяла его за руку, пока Асгер своими доводами не добился прямо обратного эффекта. Наниматель перережет оловерцев просто потому, что северянин выступает против этого. Если ты боишься, что они могут за нами последовать, давай я поднапрягусь и нашлю на них еще какое-нибудь заклятие. Сон, например. Больше никакого колдовства. Пройдет он так резко, что я испуганно сделала шаг назад. Заметив мою реакцию, Дайш немного смягчился. «Не надо раскрывать перед эловирцами все наши секреты. Пусть думаешь, что ты всего лишь хороший воздушник. Хороший воздушник!» Асгир хмыхнул так явно и так непочтительно, что на него оглянулся даже Дара, сам отличавшийся хорошими манерами. «Да!» — тихо угрожающе ответил Дайш. И в его черных глазах промелькнул, а цвет бори, которая, разразившись, могла перекрыть то, что полчаса назад устроила я. «Хороший воздушник!» «Я тебе что говорил насчет того?» «Где должна быть Лия? Я видел, как она упала». «Защитил ты ее, муженек. Вякнешь теперь еще что-нибудь?» Удивительное дело, впервые Асгир не нашелся, как парировать, только побледнел. и Именно в этот момент лопата Дара с глухим звуком обо что-то ударилась. «Сундук!» – оправдался вор. Асгир с Дайшем еще секунду посверли друг друга взглядами. Но сокровище сейчас было важнее. Мы сгрудились над ямой. Пиратский капитан, закопавший сундук, обладал очень своеобразным чувством юмора. Он припрятал клад под отхожим местом, видимо, надеясь, что никому не придет в голову искать ценности под <кхм>, их прямой противоположностью. На наше счастье столько лет все истлело, и картина не вызывала безгливости даже у меня. Асгир наконец-то вспомнил, что у него тоже в руках лопата, и вчетвером они с Дайшем, Эфра и Дара, вытащили клад. Его размеры несколько разочаровывали. Это оказалось скорее небольшой ларец, чем сундук, впрочем, неплохо защищенный. В замке висело старенькое, но еще действующее заклятие от взлома. Да и сам замок, несмотря на долгое лежание в земле, сохранился неплохо. Для нас ничего из этого проблемой не было. Азгир развел чары за считанную секунду. Чуть дольше времени заняло вскрытие замка. Но и с этим мужчины справились быстро. Затем внутренний механизм щелкнул, и Дара открыл ларец. Блеснули золотые монеты, ожидаемая награда за поиск клада. Но это было не единственное содержимое тайника. На солнце сверкали, преломляя лучи драгоценные камни. Вор присвистнул, вытащив один из самых крупных, сапфир величиной в половину моего кулака. «Парни, мы богаты!» Сияние огромного камня привлекло взгляда не только лавирцев, но и тех, кто должен был за ними следить. Дальше нахмурился. «Положи обратно», — приказал ондара «Иди лучше пленным». Вор с тяжелым вздохом вернул драгоценность и поплелся к альтесу, который встретил его с ухмылкой. Сам наниматель не глянул ни на сапфир, рассыпавшийся по дну ларца, ни на два золотых ожерелья, достойных красоваться на груди у королевы. Он достал осколок совершенно обычного камня. Из тех, что повсюду валяются под ногами. и Испытал его под кафтаном так быстро, что я едва успела заметить какой-то узор на гладкой поверхности. Затем дальше аккуратно вытащил самый необычный предмет, который лежал в ларце. «Сапфиры? Чепуха. Вот что действительно сделает нас богатыми. И что это?» С интересом спросил Эфро, увлекающийся необычными механизмами. «Как ты думаешь?» Алхимик задумался и в конце концов развёл руками. Загадочное сокровище выглядело, как мутная линза, ладонь величиной. А правой ей служил многоугольник из золотистого металла. В нём виднелись отверстия и выемки, будто предмет куда-то вставляли, но других частей механизма в кладе не было. «Часть подзорной трубы?» Робко предложила я. Дальше усмехнулся «Близко. Но нет. Это линза» для гадательного прибора, заглядывающего в будущее. «Чего?» — с сомнением спросил Эфро. «Для меня было удивление что даже он, наш алхимик, такого не знает». Но еще больше я удивилась, когда ответил Асгер. «Так это деталь механизма, который лет сто назад изобрели эльфы, чтобы предсказывать погоду. И это главное богатство!» Разочарованно протянул Эфро. Асгер улыбнулся. А люди решили, что с предсказаниями действий противника в войне эта штука справится гораздо лучше. И украли ее у эльфов. Но поскольку ушастые древолюбы не собрали механизм до конца, то и у людей это не вышло. В итоге часть его деталей пришла в негодность, а часть потерялась. Эльфы и вовсе махнули на изобретение рукой, решив, что их маги и так неплохо справляются с предсказанием засухи. Эфро задумчиво потер седую бороду. «Вот как! Ты немало знаешь!» «Для простого северянина. Меня достаточно помотало померу а слухами земля полнится». Уклончиво ответил тот. «Главное, что я прав. Так видишь». «Так». Наниматель уже спрятал ценный предмет. Коллекционеры и безумные ученые ищут детали до сих пор. Любой монарх выложит за них огромную сумму потому что придворные предсказатели часто ошибаются, а гадательный механизм дает возможность заглянуть в будущее даже тем, у кого нет колдовского дара. Но королю Домиану с этим придется подождать. Команда, собираемся. А, -а, -а лавирцы? Я с беспокойством шагнула вперед к дальше. В команде меня единственное волновала судьба врагов. Остальные, выросшие на улицах жесткого средневекового мира, были не так щепетильны и сделали бы так, как приказано. Новостью это не стало бы. Команде не первый раз приходилось оставлять за собой мертвецов. Раньше пыталась помалкивать, но в этот раз не могла. Пятнадцать человек, посланных найти клад, это не громило с криминальным прошлым, нанятый таким же нечистым на руку богатеем охранять сокровищницу. Пока мы здесь разглядывали драгоценные безделушки и детали зачарованных механизмов, эти люди сидели связанные у стены и едва дышали, потому что их рты были забиты кусками их же разорванных рубах. Изредка кто-то из оловирцев дергался или мычал, хотя они старались вести себя тихо. альтес и Лен были ранены по их вине, и оба были злые на противников, поэтому не стеснялись раздавать пинки и тумаки, если им что-то не нравилось в поведении пленников. Эльфийская любовь к живым существам на людей, видимо, не распространялась. Да, и обычная терпимая к пленникам Трейси была раздражена тем, что ее чуть не поджарили, и уже поставила пару ожогов чересчур вертлявым оловирцам. Их полный ненависти взгляда я чувствовала на своей спине. Именно из-за меня лаверцы проиграли и по моей вине оказались в веревках. Сомневаться не приходилось. При следующей встрече меня с удовольствием убьют. Но для меня лучше было так, чем жить с кровью стольких людей на руках. Не зная что прочитал в моем взгляде Дайш. Он смотрел на меня долго, почти целую минуту, и только потом рожал тонкие губы. Закроем их в погребе и завалим дверь. Я все же считаю, что их смерть не стоит проблем с Дамианом. Эфра! Наниматель развернулся к мужчинам, как будто бы забыв обо мне. «Ты отдохни. Асгер, миссис Леннам, Дарре и Трейси запрёшь лавирцев. Мы должны свалить эскорта Эды раньше, чем они выберутся и вызвут подмогу. альтес ковыляй сюда. Поможешь мне упаковать содержимое ларца. Всем всё ясно». Ему ответил нестройный хор согласно голосов. «А мне что делать?» Растейна заморгала я. На меня устремился непроницаемый взгляд в чёрный глаз. «Тоже. Отдыхай. Твоя магия ещё может пригодиться». «А ты не состояние состоянии даже свечу задуть?» «Хорошо», — не слишком уверенно ответила я. Дождавшись, пока все разойдутся по делам, я отползла от стены, за которой и правда приходилось держаться изо всех сил, и присела рядом с эфрой на каменное сиденье возле давно высохшего колодца. Вроде приказы дальше звучали разумно, и мне бы радоваться, что он поступил так, как мне хотелось, но осадок в груди после этого остался какой-то тяжелый, будто бы я теперь обязана нанимателю, а потом с меня еще спросит долг». Хотя он ведь ни словом не намекнул на это. Может, мне просто кажется. Я была слишком измотана, чтобы нормально соображать. и Ещё и руки снова начали подозрительно зудеть. Но я не рисковала снимать перчатки, чтобы не светить следами проклятия. Это стопроцентно вызовет опросы у команды, на которые у меня сейчас не было абсолютно никакого желания отвечать. Эфра тихонько кошельнул, привлекая внимание. Мысленно встряхнувшись, я развернулась к сидевшему ледом лекарю. «Слушай, а в твоём волшебном сундучке...» «Не найдется ничего тонизирующего». «Найдется». «Он помочь уже спотер ногу, на которую прихрамывал, но все же добавил». «На самом деле, у меня есть еще немного запаса сил, чтобы поколдовать над тобой. Сегодняшний самом в очередной раз показал, что ты самый ценный член нашей команды». «Буду рада. Меня действительно подкосило. Не знаю, что делать, если придется снова выдать что-то подобное». «Да, вижу, как тебя шатает. Но перед этим хочу у тебя кое-что спросить». «Что?» — удивилась я. «Эфро из нас был самым старым и самым мудрым, а потом он редко лез к остальным, предпочитая оставаться в стороне от чужих секретов. Меньше знаешь, крепче спишь и дольше живешь». «У тебя со Сгером что-то серьезное?» Я промолчал, отвернувшись. «Твоя правда. Дурацкий вопрос. У тебя по глазам все видно. Я просто хотел убедиться, что мой совет нужен». «Какой совет?» «Если тебе дорог северянин, заставь его придержать свой норов». Он сегодня как с сыпи сорвался. Ведет себя так, будто лучше дальше знает, что делать. Ему жить надоело. Раньше увел себя благоразумнее. О, мне было прекрасно известно, почему Азгер решил, что дальше ему все равно не даст уйти из корта Эды. Поэтому и пошел в разнос. «А тебе какой в этом интерес?» Нахмурилась я. Лекарь засмеялся. «Во всем, видишь, подвох. Помню, как полтора года назад, когда ты впервые вышла с нами на задание...» Ты смотрела на всех наивными, широко открытыми глазами. Верила всему, что говорят. и Если скажу, что я стал слишком стар, чтобы запоминать имена новичков в команде, поверишь, уголки его губ вдруг опустились вниз, а в тусклых старческих глазах появилась печаль. Хватит и того, что мы потеряли Орса. Лишиться еще одного члена команды и тоже по его собственной дурости, это будет чересчур. А у тебя, у единственной есть влияние и на Сгера, и на Дайша. Не сможешь убедить одного вести себя поскромнее. Так попытайся убедить второго. Не лютовать. «Тебе легко говорить», — буртла я. «А я, например, не замечала, что у меня было какое-то влияние на Дайша». «Ты просто смотришь не туда», — серьезно ответил эфра «Со стороны лучше видно. Сама знаешь». Я кивнула больше для того, чтобы закончить разговор, чем потому что действительно была согласна. То, что Дайш пошел на уступки в отношении лавирцев, не значило ничего. Он и сам не очень-то стремился их убивать. Но насчет Асгера такое сложно было сказать. Пока Эфра готовился к выдающему бодростью заклинанию, я отыскала нанимателя взглядом. Склонившись над ларцом, дальше светочными четкими движениями сортировал, раскладывал по мешочкам содержимое клада, не забывая следить за командой и за происходящим вокруг. Ни единого лишнего жеста. Он походил на заведенный курок, если спустить который, будет взрыв. И как его убедить оставить Асгера в покое? Прислушается ли он? Я бы поставила свое возвращение в разной мир на то, что Дайш пропустит мои слова мимо ушей. Асгер слишком много усилий успел приложить для того, чтобы именно так и было. Оставалось надеяться только на то, что у него все-таки есть план, как выбраться из Катайды живым».